Анастасия, Альт. Доставка до порога. Одиннадцатый этаж, 189 восемьдесят квартира. Большая упаковка корма для собаки, несколько пакетов замороженных овощей в термосумке, коробка с пирожными, сетка картофеля, 2 килограмма. Федоров приезжал сюда раза три за прошлый месяц, на майские праздники они никуда не выбирались. У них дверь в общий тамбур с лестничной площадки. И Макс всегда слышал лай собаки, когда выходил из лифта. Дверь открывала хозяйка, женщина лет 45-50, худая, в замызганном домашнем платье или в халате. Прихрамывая в синих шлепанцах, она провожала курьера до квартиры. Федоров доносил покупки до порога, иногда ставил внутрь на коврик в тесной прихожей. В ногах крутилась и радостно виляла хвостом собака. Не очень крупная и длинноногая помесь овчарки и дворняги. Макс инстинктивно загораживался от питомца пакетами с заказом. «Привет, собачка!» «Здравствуйте! Проходите, пожалуйста!» Улыбалась ему хозяйка и каждый раз приговаривала. «Буся, отойди!» «Не бойтесь, он не кусается!» Женщина симпатичная, но бледноватая. При ходьбе она паутинному переваливалась – чуть ныряя в сторону вывернутой правой ноги. Волосы невнятного русового цвета, тусклые, наверное, долинные, но они всегда стянуты в унылый пучок за гагульку. Вежливая, приветливая, приятно общаться с лояльным клиентом. Максим Федоров устроился работать в доставку почти год назад, когда мать после травмы получила инвалидность с нерабочей группой. На место в складской комплекс она уже не вернулась, Сидела дома, потихоньку шуршала по хозяйству. Да и не то здоровье, чтоб по 12 часов заказы для аптек комплектовать. Макс на тот момент больше года после армии шлялся без дела, валял дурака. все прикидывал, учиться ли где или что вообще со своей жизнью делать, но реальность перекроила все планы, бросив ему мать на иждивение. Срочно потребовалось начать зарабатывать, ведь необходимо оплачивать квартиру, покупать матери лекарства, Федоров быстро взял себя в руки, разговорился со знакомым охранником в ближайшем универсаме, хотел устроиться в магазин. Но приятель надоумил пойти в доставку. У тебя же все равно Лада простаивает, а у автокурьеров тариф повыше. Оформляйся самозанятым. И все, ты хозяин жизни. Разумеется, так легко и радужно не получилось. Потребовалось время, чтобы подучиться немного. После официального оформления и стажировки еще долго осваивал ближайшие микрорайоны на предмет удачной парковки. Во дворах вечно понаставят в крифе и вкус, не пройти, ни проехать. Максим сначала относился к работе как к временному варианту, но втянулся. Привык. Стал сам выставлять очередность смен так, чтобы иметь возможность свозить мать в больницу или проводить в МФЦ, помогать ей по дому. Часто брал подработки, когда удобно. Поначалу уставал сильно, потом даже полюбил постоянное движение и перетаскивание тяжестей. Не обходилось и без форс-мажоров, конечно, ведь все люди живые. То на сортировке не то положат, а клиенты с курьером ругаются, то заказ из нескольких пакетов и один по другому адресу поехал. Всякое бывало. Зона доставки – его знакомый район, всю жизнь тут провел. Многих заказчиков встречал потом на улице или в самом магазине. Узнавали, здоровались. Мелочь, а приятно. За эти полгода Максим встретил на выездах несколько друзей детских лет и даже навещал свою классную руководительницу. Старушка ударилась в вегетарианство и часто заказывала зеленые салаты и пакеты нарезанных овощей. Для Московской области зарабатывал Федоров неплохо, как он считал. За смену получалось от 3 до пяти тысяч. Это уж как крутиться будешь. Даже начал подумывать о новой машине. В кредит, конечно. Но зато можно взять иномарку, небольшую и крепкую. Матери курс физиотерапии оплатил в медицинском центре. чуть откладывал, завел накопительный счёт в банке. На осень запланировал отправить маму в санаторий на Рузе. А на следующий год ремонт можно сделать, освежить обои в комнате и поменять кое-что из мебели. По этому адресу Макс приезжал на выходных каждый раз его встречали только женщина с собакой, но в доме явно есть мужчина куртка зимние тяжелые ботинки старая меховая шапка на полке тапки иногда максим слышал как хозяйка отвечала на какую-то реплику перекрикивая телевизор и продолжала разговор с мужем и она постоянно что-то готовила для него тесно и душные прихожие пахло то вареной капустой тушенной говядиной то жареным луком овощным рагу, а иногда и свежей выпечкой. В следующее воскресенье дверь на лестнице оказалась открытой, и Федоров прошел в общий тамбург-квартире. В покупках, как всегда, собачий корм, несколько банок консервов, два кило муки, масла, макароны. Сегодня на них, видимо, скидка, почти во всех заказах по несколько коробок. И неизменная коробка пирожных. Макс осторожно заглянул в приоткрытую дверь, Ему навстречу высунулась морда знакомой собаки. Пёс радостно вилял хвостом и, мотая торчащими в стороны ушами, норовил проверить носом шуршащие кульки. Питомец задел хвостом и уронил длинную трость, стоящую в углу прихожей. Хозяйка, прихрамывая и на ходу вытирая руки кухонным полотенцем, показалась из узкого коридора. «Буся, ну куда ты? Здравствуйте. Не бойтесь, он не кусается». Максим аккуратно поставил заказ на коврик в прихожей, и тут услышал из комнаты слева окрик. «Что там опять за шум? Почему даже в выходной покоя нет?» – спрашивал скрипучий и недовольный голос. В коридорчик выглянул невысокий худой мужчина в растянутом синем и футболке. Под плоским носом топорщились неровные рыжие усы с проседью. Мелкие морщины прибавляли возраст, болезненно бледному лицу. За очками с круглыми стеклами выпучились маленькие злые глаза. Ты че тут забыл? прикрикнул он на Федорова. Женя, успокойся, это доставка. Я продукты заказывала. Совсем стыд потеряла, средь белого дня уже хахалей таскаешь. Муж схватил ее за локоть и дернул к себе. В себя приди, Женя! Женщина попыталась оттолкнуть его и подняла глаза на Макса, закрывая дверь. «До свидания. Извините, пожалуйста». Приглушенные голоса звучали агрессивно. Ссора продолжалась. Послышался лай, потом животное взвизгнуло. «Собаку не трожь, урод!» – разобрал в шуме Макс. Он вышел на лестничную площадку и вызвал лифт. «Вот блин, эх, как говорит про соседей мама», каждой избушке свои погремушки. Не влезать же теперь, если о помощи не просят. В следующую субботу с утра зарядил дождь. Новый заказ на неделю в 189-ю. Хлеб, молоко, пакет яблок, коробка пирожных, замороженные котлеты, готовые блинчики из отдела кулинарии, упаковка собачьего корма. Максу пришлось подождать у общей двери. «В машине же еще два заказа с заморозкой. Сколько тут торчать? Он набрал в приложении связь с клиентом. Номер всегда скрыт, и гудки еще шли в трубке, когда Максим услышал, как открылась дверь и приближающиеся шаги. Из тамбура, щёлкнув замком, выглянул мужчина в очках. «Здрасте!» Буркнул он грубо, выхватывая пакеты из рук курьера и захлопывая дверь у того перед носом. «Может быть, жена заболела? Мало ли...» «Правда, мужик нифига не похож на нежного и заботливого супруга». «Ладно, не бери в голову. Не твое дело», – размышлял Федоров, выйдя из подъезда и протискиваясь к припаркованной машине. Три недели ему не выпадала доставка по этому адресу, и Макс почти забыл о странной паре. Потом в июле привозил большую упаковку туалетной бумаги и бумажные полотенца по акции, сетку картофеля, овощи, коробку пирожных, Увесистый кулек собачьего корма. Но хозяев не видел. Оставил пакеты на коврике в прихожей, осторожно заглянув в приоткрытую дверь. Мужчина крикнул из кухни, где шумела вода. «Поставьте все в коридоре!» Собаки в квартире не слышно. Федоров только плечами пожал. И вот во вторник наладилась погода. Два выходных впереди. Мама попросила прогуляться с ней в сквере. Макс надел ветровку и, аккуратно придерживая маму под руку, пошел с ней по аллее. Солнечное и прохладное лето в этом году. Их списком обогнали двое мальчишек на самокатах, дребезжащих по тротуарной плитке. А навстречу... Сначала он узнал собаку в наморднике, длинноногую и лопоухую помесь овчарки и дворняги. А вот поверить, что у него перед глазами та женщина, что встречала столько раз на пороге 189 Макс не мог. Не изменилась, пожалуй, только ее переваливающаяся походка с чуть ныряющими в бок движениями. Но в остальном хозяйку собаки было не узнать. У нее объемная стрижка чуть ниже плеч и волосы окрашены в сочный медно-каштановый оттенок. На угловатой худощавой фигуре хорошо сидели голубые джинсы и свободная спортивная кофта цвета фуксии. Женщина опиралась на длинную трость и удерживала длинный собачий поводок левой рукой. На согнутой правой при каждом размашистом шаге раскачивался прозрачный пакет с коробкой пирожных из кондитерской, что около ЖД-станции. В той же руке женщина крепко сжимала смартфон. Она накрасила ресницы. И ее серые глаза, став ярче, будто бы проявились на худом лице. Женщина замедлила шаг и кивнула Максу, приветствуя. Узнала и улыбнулась, не прерывая громкого разговора по телефону. «Нет, что ты. Сейчас это все намного проще». «Нет, я посмотрела в интернете. Можно подать заявление через госуслуги, а потом просто подойти в МФЦ, получить свидетельство о разводе». «Нет, только пошлину». «Ну а что? Делить нам нечего». Собака потянула хозяйку дальше по аллее. Мама легонько подтолкнула Федорова локтем. «Вот, видно же, что ДЦП. А какая активная женщина. И не старая еще, и яркая, на позитиве. Может быть, нам тоже собаку завести, чтоб я чаще гуляла? Ну, не лошадь комнатную, а маленькую, лохматенькую». «Не знаю. У тебя же пальцы плохо гнутся. Как ты будешь своего пса на руках носить или мыть после прогулки?» «Да и просто поводок не удержать толком. Давай мы тебе рыбок купим. Сидишь, медитируешь на аквариум, хуже получше твоих сериалов», — усмехнулся Макс. Мама стала спорить, рассказывая ему о соседских пекинесах и шпицах. Макс рассеянно качал головой, а думал уже о неожиданной встрече и случайно подслушанном чужом разговоре. «Значит, она разводится со своим пучеглазым тараканом? Молодец, женщина! Не всякое решится на перемены в жизни. Вот если б мать с отцом вовремя развелась, а не тащила его на себе до смерти от пьянки, глядейшись, сейчас была бы здоровее и счастливее». Спустя три недели снова повез в знакомую квартиру коробку пирожных и пакет собачьего корма. Как обычно, овощи, кулек, яблок. Сквозь полиэтилен были видны несколько флаконов шампуня и жидкого мыла, средства для стирки, отдельно в пакете две упаковки бумажных полотенец в рулонах. Дверь на лестничную клетку была открыта, и Макс дошел до 189 прислушиваясь к собачьему лаю. Женщина открыла, отодвигая ногой собаку. Новый цвет волос ей определенно шел, Как и домашнее платье, скромное, но новое. Тёмно-синее, с тонким цветочным рисунком по подолу, закрывающему костлявые колени. Только какая-то она сегодня совсем бледная и заморённая. Август. Рановато для витаминоза. Может быть, больна? «Здравствуйте. Не бойтесь, он не кусается» как то тускло улыбнулась она максим поставил покупки на коврик в прихожей поднял глаза на хозяйку она напряженно следила за ним макс уставился на нее хотел спросить не нужно ли ей что нибудь женщина одновременно с курьером открыла рот и только набрала воздуха но тут же дернулась от сердитого окрика мужа будто от удара что там что за шум кто пришел ты что при живом муже гулять взялась? «Извините, пожалуйста. До свидания». Поспешно захлопнула она дверь перед носом у Максима. Он несколько минут постоял в томбуре. Едва слышно, где-то в глубине квартиры громахала ссора. Муж изводил жену ревностью. Она оправдывалась. Потом стали ругаться, обвиняя, доказывая друг другу, кто именно развалил семью. А вдруг она хотела попросить о помощи? Вдруг он Побьет ее. Ох, ладно, не мое дело. Хотела бы она помощи, написала бы заявление в полицию или позвонила кому. Может быть, у них эти ссоры в кайф? Сначала орут, потом мирятся. Разные есть супружеские радости. Грустно хмыкнул про себя Федоров. Начало осени не испортило погоду. Новый заказ в 189 девятую еще через три недели. Пять пачек соли. Железные банки консервов, хлеб, молоко, колбаса, пакет с заморозкой. Отдельно коробка с обогревателем. Хорошо, что комплектовщики подписали пакет. Макс чуть не забыл эту тепловую пушку в багажнике. Вот крик это было бы. Клиент забирал на пороге, лишь чуть приоткрыв дверь. Мужик в круглых очках и выцветшей рубашке, болтающиеся на тощих плечах, недовольно бубнил, что пакет с коробкой порвался. Федоров извинился и уехал с ощущением, будто ботинки в грязной луже промочил. К выходным опять взял заказ, повез в 189-ю еще один обогреватель. Снова пачки соли, 5 килограммов самой дешевой, каменной, три лотка с охлажденным мясом, хлеб, консервы. И воду не отключали, и погода теплая. Нафига им обогреватель? Он задел коробкой из створку лифта. Дверь в общем коридоре открыта, и квартира распашку. В углу к вешалке прислонена длинная трость хозяйки. Макс заглянул в узкую прихожую и увидел собаку. Питомец выглядел истощенным, На боках проплешины, шерсть вылезает, собака лежала у коврика под запертой дверью в комнату направо. Животное чуть приподняло голову и посмотрело на курьера. «Елки, бедный псин!» Погоди, а когда хозяйка ему последний раз еду покупала? судорожно вздохнул Макс. И где хозяйка-то? Мужчина вышел из кухни, шаркая тапками. Обогреватель не забыли? грубо спросил он на ходу. Нет, вот он, пожалуйста, Федоров указал на коробку. А у вас собачка заболела? А? Непонимающе вскинул седоватые брови хозяин. «Собака, говорю, болеет? Если забыли купить корм, вы наберитесь и сейчас в приложении. Я вам уже через час привезу», — объяснил Макс. «Нет, не надо ничего. У нас все есть». Какой же у него неприятный и скрипучий голос, как калитка несмазанная. Мужчина захлопнул дверь перед носом курьера, и на Макса пахнуло теплым воздухом. Запах будто бы в помойке что-то испортилось». Максим вспомнил, как лет пятнадцать назад они с мамой ездили в гости на дачу. Прекрасно провели неделю за городом. А когда вернулись, в квартире было не продохнуть от жуткой вони. Оказалось, мама бросила в ведро просроченные куриные голени и забыла вынести мусор перед отъездом. Это было ужасно. Его тогда стошнило прямо в коридоре. Через две недели... Федоров сидел у стойки кафетерия в магазине, коротая минуты редкого досуга еще с двумя курьерами. У сотрудников была хорошая скидка на продукцию, так что Макс с удовольствием пил кофе из автомата со свежей выпечкой местной пекарни. Сначала коллеги поделились контактами, кто где вставал на тех с машинами. Зима, как всегда, начнется неожиданно. Лучше бы заранее переобуться и сделать профилактику. Потом один начал травить обычные байки про то, как его часто встречают на адресе клиентки в прозрачных халатиках с непрозрачными намеками. Макс усмехался, кивая, и вдруг заметил уже у кассы того мужика из 189 Тот вытаращился на него сквозь очки, видно, узнал, нахмурился и заторопился к выходу. Старая серая куртка на мужчине болтается, как на вешалке. В руках у него были три упаковки с удлинителями. «Ни собаки корма, ни для жены пирожных. Мало ли, может, потом закажет или в другом магазине купит. Кто знает, что там между ними дома происходит». Еще через две недели Максим возвращался вечером с работы. Погода нахмурилась, с утра срывался дождь, на шоссе пробка мигала габаритными огоньками. Федоров устал, был раздражен, ему хотелось поскорее оказаться дома. Мама встретит горячим ужином и теплыми объятиями. Только показалось, что машины впереди задвигались побыстрее, а пришлось затормозить перед пешеходным переходом. От запыленной автобусной остановки справа шла тропинка к заросшему пустырю. На этом поле гуляли собачники. В хорошую погоду народ выбирался с шашлыками. Макс рассеянно провожал взглядом невысокого мужика, переходящего дорогу от пустыря, несущего в руках мешок и садовую лопату. Посередине перехода мужчина приостановился и повертел головой по сторонам. «Это же тот мужик из 189-й!» – вздрогнул Федоров. «Что он тут забыл? С поля идет и с лопатой. Нафига ему лопата-то?» И дернула же его подъехать к тому дому. Мужчина, конечно же, обогнал его, пока Макс на машине крутился да разворачивался. Отгоняя от себя мрачные мысли, он подождал у подъезда, зашел следом за парнем, вернувшимся с велопрогулки. Максим поднялся на одиннадцатый этаж. Дверь в общий тамбур не заперта. У рассохшегося шкафа с оторванной дверцей, и забитого хламом, прислонена лопата. Лезвие в сырой земле. Травинки прилипли. Что же он там закапывал? А вдруг ни что, а кого? Похолодел Макс. Крадучись подошел к 189 и прислушался. Тишина. Федоров не выдержал и нажал кнопку соседского звонка. Открыла пожилая женщина. Цепочку на двери не скинула и настороженно пыталась рассмотреть незнакомца через щель. Здравствуйте, я курьер. «Вашим соседям продукты возил в прошлом месяце». «Здрасте. А что такое?» — прищурилась бабуля. «Да приезжала у них тихо, будто нет никого. Не знаете, никуда они не уехали? Может, в отпуск?» «Нет. Женька-то тут. Только утром слышала в коридоре, и вот недавно дверью стучал». «А жена его? Собака куда-то делась?» «Ой, правда!» — ахнула бабка. «Собаку-то уже давно не слышно. Не помню, когда Буська гавкал. Не знаю, где они. Уезжать не собирались. Куда и как, да и на что. А Надьке-то пенсия хорошая. Ну, не настолько, чтоб прям путешествовать». «Ладно, спасибо вам», — кивнул Максим. «Заеду в другой раз». А вдруг что-то случилось? «Брось, тебя не касается». «Нет, как-то странно все. «Да что? Может быть, она к маме уехала и собаку с собой забрала? И вообще, она же хотела разводиться, сам слышала, как она по телефону говорила». «А зачем он на пустырь с лопатой ходил?» Еще через неделю он увидел в приложении заказ по знакомому адресу И ухватился за возможность снова на миг заглянуть за дверь 189-й квартиры. Две сетки картофеля, хлеб, большая бутыль подсолнечного масла, 4 кило самые дешевые крупы, пять пачек соли, две литровых бутылки белизны и пачка порошка в отдельном пакете. Понятно, покупки тяжелые. Сам бы этот стручок столько принес рейса за три до магазина и обратно, а здоровье не то. Вот и воспользовался бесплатной доставкой за баллы. Общая дверь открыта. Макс чуть придержал створкой ногу, проходя в длинный тамбур, постучал в квартиру и прислушался. Раздались шаги и шорох. Дверь распахнулась, задев курьера. Максим намеренно шагнул на порог. «Вот, пожалуйста!» Он аккуратно составил покупки на коврик в тесной прихожей, быстро оглядываясь. Душно и воняет. Будто бы мужик мусор не выносит совсем. «Спасибо!» Хозяин квартиры сердито хлопнул дверью и защелкал замками. Слышно, как звякнула цепочка. Собаку не видно и не слышно. И женщины нет. И она не уехала, потому что вещи на месте. В прихожей висит та розовая кофта, и на полке синие тапки ее, А главное, в углу палка стоит, с которой она по улице ходит. Черт! Да, она просто развелась с этим уродом и съехала. Собаку забрала, купила себе новую трусть. Все в порядке с ней. А если нет? За три недели Федоров встречал хозяина 189-й еще раз на улице и дважды в универсаме. Максу казалось, что мужчина раскусил его интерес к обстановке в квартире стал избегать и делал мелкие покупки в окрестных магазинах без заказа доставки. А в конце октября Максим проводил в сберкассу маму, она хотела получить консультацию о пенсионном вкладе. Помог ей пройти к яркому неудобному дивану, усадил в ожидании очереди по талончику и вздрогнул, услышав знакомый скрипучий голос. Потом увидел, узнал со спины того мужика. Он сидел у окошка номер семь. Оператор объясняла, что тот может и дальше получать по доверенности пенсию жены, пока она будет больна. Федоров отвернулся, чтобы мужчина, направившись к выходу, не заметил пристального взгляда. Так значит, он получает ее пенсию. Вот в чем дело. А вдруг она правда больна? Может быть, пирожные просто нельзя. Врачи запретили. Но тогда, где собака? Зачем ему столько соли? Стоп. А вдруг... Максим почувствовал озноб, будто бы по спине провели мокрыми ледяными пальцами. «Нет, невозможно. Это глупая идиотская мысль». У него задрожали колени, пришлось усесться рядом с мамой. Женщину с собакой из 189-й квартиры он видел тогда в парке на прогулке. Потом вот в конце августа, когда они снова при нем ругались... Так это больше двух месяцев назад было. И все, Никаких следов. И соседка подтвердила тогда, что и собака давно не гавкает, и по коридору только мужик ходит, дверью стучит. «Мам, а если я, например, подозреваю, что у соседей что-то плохое случилось, как надо поступить?» — спросил он, когда они потихоньку возвращались домой. «У кого? У Нины Львовны?» Беспокойно встрепенулась мать. «Нет, я не про наших соседей», — мотнул головой Макс. «А, ладно. Ну тогда надо в полицию. Только если вдруг что, так ты еще и виноватый останешься. И могут привлечь за... это... как его... заведомо ложный донос. Вот». Мама очень любила сериалы, а между ними смотрела ток-шоу на резонансные темы. Федоров долго колебался и клял себя за трусость. Видел, что заказов с доставкой по этому адресу давно нет. И только в ноябре, в очередной раз увидав хозяина 189-й в магазине у кассы, решился. В свой выходной собрался с мыслями и дошел до опорного пункта полиции. Полчаса дожидался, пока участковый освободится. «Здравствуйте, что у вас?» Повернулся к нему от компьютера, Крепкий и коренастый офицер с короткой стрижкой русых волос. «Здрасте. Извините. Даже не знаю, с чего начать». Макс неловко поерзал на столе. «Я курьером работаю, доставку вожу в нашем районе. И, понимаете, по одному адресу...» «Стали свидетелем противоправных действий. Пишите заявление». Устало вздохнул полицейский, потирая широкий лоб. Нет, свидетелем не стал, но подозреваю, что там что-то произошло. Человек пропал. Кажется, женщину, которая заказывала доставку, с августа не видел. Блин, чувствую себя идиотом. И мент на меня как на дебила смотрит. Ну что ему сказать? Что мужик жену засолил? Пока родные не обратятся с заявлением о пропаже, ничего сделать не можем. А провести проверку, может, как-то выйти на адрес». Беспомощно развел руками Максим. «Я у соседки, которая через стенку живет, спрашивал. Она тоже ни женщину не видела, ни собаку давно не слышала. А пенсию по инвалидности за пропавшую жену продолжает муж получать. Я его в сберкасте встречал». «Так, значит, возможно, имеется у нас незаконное обогащение». Присвоение средств И мошенничество И я слышал, как они ссорились Ругались громко Вдруг там драка была Разное же бывает, мало ли Если заявление от потерпевшей Не поступало И жалоб от соседей не было Работать нечего Живут люди, собачица Все как у всех Вы почему решили, что теперь Что-то не в порядке Покупки изменились В смысле? В доставку чаще всего берут одно и то же, и что носить тяжело. А они перестали покупать корм для собаки. «Так, может, просто схоронили питомца?» «Бывает». И одновременно исчезла женщина, постоянно заказывающая пирожные коробками. Странное совпадение. «Ну, да, согласен, подозрительно». Участковый, раздумывая, побарабанил по столу и глянул на часы. «Ладно, давайте пройдемте. Он поднялся и надел фуражку. Ноябрьское небо потемнело, сыпал мелкий мокрый снег, полицейский поежился, поднимая ворот форменной куртки. Потом спросил, когда курьер привозил доставку по указанному адресу, с какой регулярностью. Наконец прошли мимо поликлиники и остановились у подъезда. «Этот дом?» Он несколько минут возился с большой связкой домофонных ключей, подбирая нужный. Поднялись на одиннадцатый этаж, долго звонили в сто восемьдесят девятую. За дверью тишина, но на возню в тамбуре выглянула соседка из сто девяностой, с которой тогда Максим разговаривал. «Здравствуйте!» кивнул ей полицейский участковый опер уполномоченные старший лейтенант дубров соседей своих давно видели ой здрасте», – охнула пенсионерка «Надю несколько месяцев уже не встречала а может ее вот недавно вроде бы ушел куда то проходите подождите пока женька вернется чаю хотите она суетясь стала на кровати на стол достала из буфета вазочку с сушками и крендельками Вскипятила чайник и налила в кружки с пакетиками. Максим с Опаской присел на качающуюся табуретку, а участковый внимательно выслушивал причитания пожилой женщины. Я с ее матерью в училище еще познакомилась. Потом вот от комбината квартиры давали, Надя раньше ко мне часто заходила, кофе пили или чай она печет хорошо. У нее инвалидность, уточнил полицейский. «Да, еще в начальной школе поставили на группу. Порог сердца. ДЦП». Мать с ней намучилась, но на ноги все таки поставила. «Да, померла рано. Инфаркт долбанул. Надя тоже с давлением постоянно мучается». «Давно они с мужем вместе?» Вставил свои пять копеек Федоров. «Да лет десять назад расписались. Ой, где она его откопала-то, не знаю». «Ведь нормальная женщина. Я ей говорила, чтоб не торопилась, что нечего в дом кого попало тащить. Он ведь сидевший!» Доверительно прошептала соседка, делая большие глаза. «Они по переписке познакомились. Женя вышел, да и приехал к ней. Уж не знаю, чего он ей в уши налил в этих письмах, но реально сдурела девка. Но это и мать виновата, Все ныло». «Да кому ты нужна, кроме меня, инвалидка?» Вот и поддалась Надька на первого же звездуна. И не работал ведь, только нервы ей мотал. А она сначала аж слезилась. Мол, вот тетя Люсь, как он меня любит, ревнует, от себя никуда не пускает. «Билл?» – буднично спокойно спросил участковый. Стеняков на ней не видела, а как ругались...» Часто слышала, все думала разбегутся. Нет, держалась она за него. Ну а как к пятидесяти шагнула, уже и сама не рада. Говорила ей, разводись. А Надька только хныкала. Да как я одна буду, да кому я нужна? Тьфу, дура. Но помню, забегала летом еще. Красивая такая, подстриглась, покрасилась. Щебетала, что подаст на развод. «Я подумала, что появился у нее кто-то». Полицейский только качал головой и прислушивался. Максим перестал хрустеть сушкой с маком и тоже навострил уши. За дверью в тамбуре зазвенели ключи. Они быстро поднялись и вышли из квартиры, резко распахнув дверь. Пожилой мужчина в круглых очках подпрыгнул от неожиданности и выронил ключницу. «Участковую полномоченной полиции...» «Старший лейтенант Дубров!» Он махнул удостоверением. «А в чем собственно, дело?» Вытаращился на него хозяин 189-й. «Поступил сигнал о пропаже вашей жены!» «Пропажа? Жены? Что за бред?» Пожал тот плечами. «Будьте добры, документики!» «У меня не с собой!» Вздрогнул мужчина. «Так откройте квартиру и найдите их дома», – невозмутимо указал ему на дверь полицейский. «Да, да, конечно», – стал тот перебирать ключи, потом на секунду замер и нахмурился. «А вы имеете право входить в жилье и осматривать помещение?» «Ишь ты, грамотные, что ли», – усмехнулся участковый. «Да, имею». «В случае, если речь идет о спасении жизни и здоровья граждан, пресечении тяжких преступлений и задержании подозреваемых, сами-то по какой статье отбывали наказание?» Мужчина скривился и заглянул за спину полицейского, зло прищурился на соседку, уйкнувшую и скрывшуюся у себя в прихожей. «Насвистела уже сорока!» – шевельнул он торчащими усами – «Вы лучше со мной пообщайтесь, гражданин!» Чуть двинулся к нему Дубров. Наконец-то мужчина открыл три замка на входной двери. В квартире душно и тепло. Явно ощущался тонкий и сладковатый след невыветрившегося смрада. Фёдоров шагнул следом за полицейским, огляделся и дернул того за рукав, кивком указав на дверь в комнату направо. По косяку она была заклеена серым плотным скотчем. Щель внизу также закрыта клейкой лентой. Оставлен лишь небольшой зазор, в который протянуты провода удлинителей. В это время хозяин квартиры достал паспорт из старой куртки на вешалке и протянул участковому. «Такс, гражданин...» Карпенко Евгений Иванович, отбывали вы...» 111 часть 4 -я. Пятнадцать лет! сгорбился мужчина, став еще ниже. Понятно. Дубров чуть обернулся к Максиму и пояснил. Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Такс, а с дверью у вас что? Жена заперла, а оттуда дует. Я заклеил от сквозняков. Я не хотел, чтобы она уходила. Поругались? спросил Федоров. «Куда она делась?» «Я не хотел, чтобы она уходила», — повторил мужик каким-то замершим голосом. «Ключ! Ключ где? У жены?» — повысил голос участковый. «У меня нет ничего. Я не хотел, чтобы она уходила». Он пошатнулся и, цепляясь за стены, пошаркал на кухню. Максим оглянулся на Дуброва. «Комнату надо проверить». «У клиента, видать, фляга свистит по полной». «Да уж, в высшей мере подозрительно себя ведет. Но надо из управляющей компании слесаря вызвать. Я наберусь сейчас, а вы соседку этого позовите, с ней понятыми будете». Пока подтянулись слесарь и сотрудник из офиса управляющей компании, Максим и Людмила Петровна из 190 заполнили свои данные в бланках все это время карпенко сидел на кухне и бубнил себе под нос в разговоры не вступал и вскрытию комнаты не препятствовал пользуясь тем что на него никто не обращает внимания макс сунулся в темную комнату сразу за дубровым но затхлый запах сгнившего мяса ударил в нос с бесшумным переломом когда же полицейский щелкнул выключателем максим заорал не сдержавшись и отпрянул назад А на пороге сдавленно пискнула бедная Людмила Петровна и осела на руки обалдевшему слесарю. Приоткрытые окна скрывали длинные занавески, а на полу гудели, гоняя горячий воздух, два обогревателя. По правой стене шкаф с перекосившимися полированными дверцами и письменный стол, захламленный и покрытый слоем пыли. А слева, ближе к окну, Кушетка или тахта, застеленная кухонной клеёнкой в белых и синих квадратах. На клеёнке поверх толстого слоя потемневшей и солижавшейся соли вытянулось тело. Больше всего оно напоминало пугало, скрученное из корявых серых коричневых сучьев, обтянутых обрывками грязных лоскутов. Только ветки и прутья были костями, а ошметки на них – остатки кожи. На черепе заметны волосы, несколько каштановых прядей, словно приклеенных к голове. На сморщенном, будто запеченном в духовке лице без глаз и губ жутко осмотрелся ряд мелких бежевых зубов. Скрюченные застывшие пальцы, беспомощно сжавшиеся в предсмертной судороге. «Матерь Божья!» – ухнул полицейский и повернулся к остальным. «Так, граждане, покинем помещение». Ждем криминалистов и опергруппу!» Максим мельком в коридоре увидел в вальном зеркале свою побелевшую физиономию. Он судорожно хватал ртом воздух, в котором так неожиданно закончился кислород. Спохватившись, поспешил на кухню за участковым, где тот пытался разговорить хозяина квартиры. «Евгений Иванович! Гражданин Карпенко! Что вы сделали с женой?» «Я не убивал...» «Я не хотел, чтобы она уходила. Я не хотел, чтобы она уходила», – медленно повторял мужчина, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ты за что жену убил, урод?» – повысил голос Федоров. «Я не убивал. Я не убивал», – бубнил Карпенко. Максим был настолько ошарашен ужасной находкой, что ему хотелось как следует встряхнуть этого мерзкого клопа. Дубров придержал Макса за локоть. «Успокойтесь, нельзя так». «Он же ее как в облу засолил и высушил!» – возмутился Максим. «И что ему за это будет?» «Суд решит, по результатам экспертизы». Федорова потом зимой несколько раз вызывали повестками для дачи показаний. Для следствия он стал главным свидетелем. Карпенко утверждал, что жена умерла от сердечного приступа, а он не хотел с ней расставаться, так как очень любил ее. Из-за степени разложения не представлялось возможным выяснить истинные причины смерти Надежды Карпенко. Но были обнаружены трещины в костях и три застарелых перелома о которых ничего не было отмечено в медицинской карте пострадавшей. Карпенко признали вменяемым. Его адвокат вяло пытался протащить версию убийства в состоянии аффекта, но действия подсудимого были слишком продуманными и четко организованными. Карпенко тщательно и аккуратно создал условия для мумификации трупа. Отягчающим обстоятельством стало и то, что он продолжал получать пенсию за мертвую жену в течение нескольких месяцев. К 23 февраля Максим зашел вечером к Дуброву, поздравил с праздником, никак не мог выбросить из головы жуткое раскрытое дело. Он даже признался, что собаку не смог убить, рука не поднялась, просто перестал кормить. Носит же земля таких уродов, качал головой полицейский. Я все думаю, если бы тогда еще летом сразу пошел в полицию, поднял бы шум, она бы осталась в живых и. Не думай, не терзайся, только здоровье посадишь, а изменить уже ничего не изменишь! вздохнул участковый. А знаешь, чего я тут решил? качнулся Макс на стуле. «Что?» – полицейский наливал в стаканы недорогой коньяк. «Пойду работать в полицию». «Ну, а что?» – задумался Дубров, наклонив голову на бок. «В армии ты отслужил, права есть. И опыт такой необычный получил. Можно сказать, боевое крещение прошел. Дело Карпенко – это не гопоту на станции разгонять. Да, думаю, справишься». Да, я уже посмотрел. На курсы отправляют. Потом можно на вышку юридическую пойти. Будем здорово! Взялся он за стакан. Будем!